и, подчиняясь торжествующему слонострастию, становилась смелой и пылкой любовницей. И все же не могла она до конца отделаться от собственной робости. Каждый раз гуляки приходилось вновь завоевывать ее, ибо, очнувшись после безумных и дерзких объятий, она опять становилась скромной и стыдливой супругой. Только оставшись наедине с покойником, Донна Флора окончательно поняла, что теперь она вдова, что никогда больше не увидит гуляку, не задохнется от наслаждения в его объятиях. До сих пор, с той минуты, как трагическое известие о смерти ее мужа, передаваясь из уст в уста, достигло ее ушей, И до прибытия катафалка Донна Флор будто видела дурной и в то же время волнующий сон. Страшная новость. Путь в слезах до площади 2 июля. Мертвое тело мужа. Толпа сочувствующих, которые пытались утешить ее. Возвращение домой чуть ли не на руках у Доны Нормы. Доны Гиза, профессора Эпаминондаса и Мендеса, испанца из кафе. Все это произошло столь стремительно и внезапно, что у Доны Флор по существу не было времени осознать смерть гуляки. С площади тело отвезли в морг, но Дону Флор ни на секунду не оставляли в покое. В этот воскресный день карнавала она вдруг стала центром внимания не только своей улицы, но и всех ближайших кварталов. И пока не привезли домой гуляку, завернутого в грязную простыню, и маленький пестрый узелок с костюмом баянки К Доне Флор не прекращалось паломничество соседей, знакомых, друзей, выражавших ей свои соболезнования, дружеское участие и сочувствие Дона Норма и Дона Гиза совершенно забросили свои домашние дела и без того запущенные из-за карнавала. Приготовление завтраков и обедов было поручено прислуги. Обе не отходили от Доны Флор. И, утешая ее, каждая старалась перещеголять другую в проявлении преданности. А на улице продолжалось шествие ряженых в ярких забавных костюмах с танцами и представлениями. Играли оркестры, звенели тамбурины, ухали барабаны. Время от времени Дона Норма не в силах больше бороться с собой, подбегала к окну и, выглянув наружу, перебрасывала шуткой с кем-нибудь из ряженых. Сообщив о смерти гуляки, она аплодировала оригинальному костюму или другой изобретательной выдумке. Иногда, если ей что-нибудь особенно нравилось, она звала Дону Гизу. А к вечеру Когда на улицу вышли «Сыновья моря» в сопровождении толпы, танцующей самбу, даже заплаканная Дона Флор подошла к окну, чтобы взглянуть на них. Газеты писали о «Сыновьях моря» как о самой интересной группе Баянского карнавала. Дона Флор выглядывала из-за широких плеч Доны Гизы. А Дона Норма, забыв о покойнике и всяких приличиях, громко зааплодировала. Так продолжалось весь день. Даже Дона Нанси, заносчивая аргентинка, поселившаяся на этой улице после того, как вышла замуж за мрачного Бернабо, владельца фабрики керамических изделий, Спустилась из билетажа своего богатого особняка и, отбросив надменность, выразила соболезнование Донни Флор